«Как же, как же! Вы заказали четырехвесельный скиф, все в порядке! Джим, притащи к сюда гордость темзы!» Мальчик ушел и через пять минут вернулся, с трудом волоча за собой деревянную колоду доисторического происхождения, которую, судя по всему, недавно выкопали из-под земли и к тому же выкопали так небрежно, что без всякой необходимости нанесли ей тяжкие повреждения.